Глава 15. Это был очень насыщенный день. Дарен действительно выполнил свое обещание и помог мне разобраться с проснувшейся магией. Конечно, я не могла сказать, что в одночасье стала высококлассной магиней, но ученицей себя проявила весьма способной. Оказалось, строить защитные барьеры не так уж сложно. Куда труднее контролировать свои мысли и вовремя пробуждать силу. То же самое касалось и левитации. «Было очень непривычно понимать, что теперь я могу одним движением руки заставить любой предмет парить в воздухе. Правда, удерживать вещи долго у меня пока не получалось. Но Даран был убежден, что с ежедневными тренировками я быстро освою этот навык. А еще мне все же пришлось спеть». И я поражена этим моим умением больше всего. Я не понимала, откуда знаю слова, незнакомой мне песни, как и саму мелодию, что звучало в голове. Но мой голос лился чисто и ясно. Я с легкостью переходила от нежных, почти шепчущих интонаций к мощным, ощущая, как воздух в комнате наполняется завораживающей невидимой энергией, словно что-то теплое и светлое окутывает меня с ног до головы. Эта невидимая волна мгновенно уничтожила во мне тревогу и страх и вернула уверенность, которая с каждой секундой становилась все сильнее и вскоре сменилась смелой раскованностью. Дарен вальяжно устроился в кресле, закинув ногу на ногу, и не сводил с меня внимательного взгляда. А я, не отрываясь, смотрела ему прямо в глаза, с тайным удовольствием отмечая то, как они медленно темнеют, и в них зажигается желание». «Это было странное и необъяснимое чувство — понимать, что я управляю чужими эмоциями, словно я всесильна и могу получить все, чего захочу». Атмосфера в комнате становилась все напряженнее. Даррен вдруг заерзал в кресле и резко произнес. «Хватит». «Все работает?» — спросила я невинно. «Да». Он выглядел раздраженным, резко поднялся на ноги и зашагал к двери. «Более чем». «Мое пение действительно способно усиливать эмоции?» «Да». «А какие эмоции были у вас? Хорошие или плохие?» Он бросил на меня цепкий взгляд и, так ничего и не ответив, вышел из библиотеки. Я смотрела на пустой дверной проем еще несколько секунд, и мои губы тронула хищная усмешка. «Похоже, у меня наконец-то появился козырь, который я могу использовать как оружие. И если Даран Ройс попытается поиграть со мной или обмануть...» Я отвечу тем же. Весь день я упражнялась в магии в полном одиночестве. Флин мирно спал в кладовке, а Дарен уехал сразу после завтрака. Из его разговоров с Аваном я поняла, что у них появились проблемы с каким-то мальчишкой, который Дарен отправился решать. Мои тренировки продолжались до тех пор, пока мне не доставили новый гардероб и множество женских штучек, популярных в этом мире. «Вместо старательной могини во мне тут же проснулась любопытная женщина. Я принялась жадным интересом рассматривать содержимое коробок, перебирала изящные ремешки и украшения, знакомилась с баночками косметики, разбираясь, для чего каждая из них предназначена. А потом перешла к нарядам. Они были потрясающими. Если к выбору платьев приложил руку сам Даррен, то ему стоит отдать должное. У него безупречный вкус». Платья были смелыми и яркими, словно созданными для того, чтобы подчеркивать женственность и красоту своей обладательницы. Возможно, кто-то назвал бы некоторые из них чересчур откровенными, но только не я. Да и нижнее белье вызвало приятное удивление. Уж очень оно походило на современные комплекты из тонкого кружева. А вот о том, кто именно выбирал для меня столь интимные вещи, я предпочла не задумываться но чем ближе стрелки часов подбирались к десяти вечера тем сильнее портилось мое настроение потому что скоро нужно было браться за дело мисс лавьер окликнул меня за дверью алан мистер ройс попросил передать что через десять минут ждет вас внизу спасибо алан крикнула я и уставилась в свое отражение оценивая образ созданный мной для первого выхода в свет Я остановила выбор на длинном блестящем платье насыщенного красного цвета с глубоким вырезом и открытыми плечами. Оно соблазнительно облегало фигуру, подчеркивая декольте и изящную линию ключиц. Вместо массивного украшения – изящная подвеска с красным камнем. Волосы я собрала только с одной стороны, открыв линию скул и тонкую шею. Мне нравилось собственное отражение в зеркале, хотя я все еще не могла привыкнуть к мысли – что теперь это новое «я». Быстро накрасив губы алой помадой, я забросила ее в маленькую сумочку и двинулась на выход, гадая, одобрит ли мой образ даран Все-таки я руководствовалась исключительно своими прежними вкусами. даран появился в вестибюле как раз в тот момент, когда я ступала на последнюю ступень лестницы. «Я готова», — объявила я, чувствуя легкое волнение. «Спасибо за наряды, они потрясающие». Он промолчал, лишь приподнял темную бровь и медленно скользнул по мне оценивающим взглядом. Будто рассматривал каждую деталь, как оценивают куклу перед покупкой. Мне оставалось только стоять и ждать его вердикта. «Я уловила тонкий аромат дорогого мужского парфюма, задержала взгляд на мужской черной рубашке, подчеркивающей широкие плечи и узкую талию, классических брюках с безупречной посадкой и начищенных до блеска туфлях. В его руке находился снятый пиджак. Внезапно Даррен резко схватил меня за запястье и притянул к себе. Я врезалась в его сильную грудь и испуганно посмотрела ему в глаза». «Рад, что тебе все понравилось. Ты выглядишь, как настоящая соблазнительница». Легкая усмешка тронула его губы, а дерзкий взгляд скользнул по моему лицу и задержался на губах. «Случайно не хочешь закрепить нашу сделку поцелуем? Заодно потренируешься вешаться мне на шею». «Нет. Я была благодарна, что теперь он не может читать мои мысли, потому что его близость и напор волновали не на шутку». «Уверена». «Более чем. Напоминаю, вы обещали меня не трогать. Выполняйте свою часть сделки, а я свою». Даррен шумно вздохнул и отпустил меня, давая возможность отстраниться. «Я обещал, что не трону тебя, но не давал обещаний не фантазировать, Шарлин. Это, знаешь ли, разные вещи». «Оставьте свои фантазии при себе, пожалуйста». Фыркнула я, и даран усмехнулся. «Даже не буду стараться». Из дома мы вышли в полном молчании. На дороге нас уже поджидал тот же магический автомобиль, что вчера доставил нас домой. Даррен галантно пропустил меня вперед по дорожке, но я ощущала на себе его внимательный взгляд. Понимала, что его мнимая галантность связана исключительно с мужскими инстинктами и желанием оценить вид сзади. Уже возле машины я вдруг вспомнила, что из-за внезапной наглости спутника забыла нечто очень важное. Флин! Я резко развернулась, намереваясь вернуться в дом. «Мы его забыли!» «Пойдем». даран крепко обнял меня за талию и мягко повернул обратно к машине. «Но...» Стоило мне заглянуть в салон, как я с облегчением выдохнула. Кролик мирно спал на сиденье среди зеленой ботвы и огрызков, держа в лапе надкусанную морковь. Его слабости я изучил быстрее, чем твои. С улыбкой заметил Даран, усаживаясь рядом со мной. Противоположное место осталось полностью во власти кролика. Как только двери захлопнулись и машина тронулась, выезжая из темных кварталов, даран полез в карман брюк и достал сложенный лист бумаги. А теперь, несмотря на все твое очарование и мое острое желание оценить, как на тебе смотрится выбранное мной нижнее белье, нам все-таки нужно приступить к делу. Одной этой фразой он заставил мои глаза загореться возмущением. «Вы всегда так общаетесь?» Как? Грубо. Разве это грубо? С каких пор честность приравнивается к грубости? А с чувством такта у вас, я смотрю, проблемы. С тактом у меня все в порядке. Он охмыльнулся и протянул мне лист бумаги. Никто еще не жаловался на мой такт. Взгляни, так выглядит мой артефакт. Я развернула листок и уставилась на цветной рисунок. Не знаю, что за художник нарисовал это чудо, но то, что я увидела, было настоящим произведением искусства. Эта вещь совсем не походила на те металлические артефакты, что я прежде видела, ударно. Это же драгоценность, прошептала я, разглядывая рисунок изящной золотой броши. В центре броши находился крупный овальный рубин, оправленный мельчайшими алмазами, и обвитый замысловатыми золотыми узорами. Сверху, прямо над камнем, возвышалась миниатюрная корона. «Это мой артефакт», — упрямо повторил даран, «и он мне срочно нужен». «Для чего?» «Не твое дело, просто выполни то, что обещала». Я еще раз взглянула на рисунок необычного артефакта и вернула дарону листок. Бумага вспыхнула в его руке магическим огнем и осыпалась на пол пеплом. «Ты запомнила?» уточнил он. Я осторожно кивнула и сощурилась. В душу закралось неприятное предчувствие. Меня смутил знак короны на артефакте. «Этот артефакт на самом деле принадлежит императору, верно?» спросила осторожно. «Он просто желает вернуть свою реликвию, которую вы у него украли?» Дарен отвернулся к окну, и его скулы напряглись. В этот момент автомобиль остановился на широкой оживленной улице, и дверь распахнулась. До моего слуха донеслись отдаленные звуки саксофона и трубы, доносившиеся из зданий. Даран вышел первым и подал мне руку, помогая выбраться. Я подняла голову, рассматривая высокое серое здание с яркой вывеской иллюзии. Неожиданно рука налегла мне на талию, и он рывком притянул меня к себе». «Проявляй свою проницательность там, где это действительно нужно», — прошептал он у самого уха. «И несуй свой нос туда, куда тебя не просят, Шарлин. В этом мире свои правила, но, увы, они не всегда подразумевают, жила долго и счастливо. Просто сделай то, что должна, если хочешь остаться в живых». «Вы мне угрожаете?» — прошепела я. «Я? Вовсе нет. Живой ты мне нужна гораздо больше» ухмыльнулся Даран и бросил взгляд в сторону клуба. «Поверь, здесь найдется достаточно желающих свернуть твою великолепную шейку или на худой конец оторвать любопытный носик». Добавил он с сарказмом и мягко подтолкнул меня к входу. «Добро пожаловать в Дарком, милая!»